«Знаешь, мне кажется, нам надо немножко развеяться», — сказал я. «Давай сходим куда-нибудь. Ведь есть же места, где нет ни больных, ни клиентов». Кумика задумалась на секунду и предложила. «Может, в аквариум?» Вот так и состоялось наше первое свидание. В воскресенье утром Кумика принесла матери в больницу смену белья. Мы встретились в приемном покое. День выдался ясный и теплый. На Кумика было простое белое платье, поверх него длинный бледно-голубой жакет. С того дня я не переставал поражаться, как здорово она умеет одеваться. Кумика могла надеть что-то самое простое, но достаточно было какой-нибудь мелочи, подвернутого рукава или стоячего воротничка, чтобы ее наряд смотрелся привлекательно и эффектно. Она относилась к своей одежде очень бережно, даже с любовью. Каждый раз, идя рядом с кумикой, я с восхищением посматривал на ее наряд. На блузке не складочки, юбка отутюжена безукоризненно. Если на ней было что-нибудь белое, то ослепительно белое. Обувь без единого пятнышка и начищена до блеска. Глядя на кумика, я представлял аккуратно сложенные и рассортированные по полкам комоды блузки и кофточки. Развешенные в шкафу юбки и платья в пластиковых чехлах. После того, как мы поженились, я смог увидеть все это воочию. В тот день после обеда мы поехали в зоопарк Уэна. Погода была как по заказу. Я подумал, что приятнее было бы просто побродить по зоопарку и намекнул на это кумика, пока мы добирались до Уэна на электричке. Но она, похоже, про себя уже решила идти в аквариум. Ну, захотел, пожалуйста, я не возражал. В аквариуме как раз проходила выставка «Медусы», и мы стали по порядку обходить собранных со всего света редких желеобразных. Все они от мягких комочков размером с ноготь до да похожих на зонтики чудищ больше метра в диаметре, студенист покачивались в своих отсеках. Несмотря на воскресный день, посетители в аквариум не рвались, залы были почти пусты. В такую замечательную погоду народ предпочитал смотреть не на медуз, а на слонов и жирафов. Сказать по правде, медуз я ненавидел. Но Кумика ничего не сказал. Когда я мальчишкой купался в море, они меня часто жалили. Как-то я заплыл далеко и оказался один в самой гуще медуз. Когда я их заметил, было уже поздно, они окружили меня со всех сторон. До сих пор отчетливо помню их скользкие холодные прикосновения. Меня тогда охватил животный страх. Почудилось, что водоворот из медуз затягивает в мрачную бездну. Почему-то они меня не изжалили, зато я от испуга как следует нахлебался воды. Поэтому, будь моя воля, я бы на этих медуз смотреть не стал. Куда лучше обыкновенной рыбы — тунцы или камбала? А кумика медузы как околдовали. Она останавливалась перед каждым аквариумом и, подавшись вперед, застывала на месте, позабыв о времени. «Посмотри сюда», — обращалась она ко мне. «Я и не знала, что бывают такие замечательные розовые медузы. Гляди, как красиво они плавают. Так всю жизнь скитаются по морям. Нравится тебе?» «Да, да, конечно» отзывался я, но чем больше мы разглядывали медуз, тем тяжелее мне становилось дышать. Я замолчал и стал пересчитывать мелочь в карманах, часто вытирая рот платком. Я молил Бога, чтобы мы поскорее дошли до последнего аквариума с этими чертовыми медузами, но им не было конца. Сколько же их развелось в мировом океане? Я мужественно терпел полчаса, Но, в конце концов, от напряжения голову заволокло туманом. Стоять стало трудно, и, отстав от кумика, присел на оказавшуюся рядом лавочку. Она подошла и с тревогой спросила, что случилось. Ничего не оставалось, как честно признаться, что от вида медуз у меня закружилась голова. Кумика внимательно посмотрел на меня. «Так и есть, по глазам вижу». Подумать только, что с человеком стало из-за каких-то медуз, ошеломленно проговорила она и, взяв меня за руку, вытащила из сырого и сумрачного аквариума на свет Божий. Посидев минут десять в скверике перед аквариумом и сделав несколько медленных глубоких вдохов, я потихоньку вернулся в норму. Ярко светило мягкое осеннее солнце, сухие листья гинггос с тихим шелестом трепетали на легком ветру, — Ну как? Тебе лучше? — подождав немного, спросила Кумика. — Какой же ты чудак! Если медузы так тебе неприятны, надо было сразу сказать. — Зачем же ты дотянул до того, что плохо стало? — рассмеялась она. Небо казалось таким высоким. Дул ласковый ветерок, и лица людей, выбравшихся отдохнуть в выходной день, светились радостью. Тоненькая красивая девушка выгуливала большую лохматую собаку. Старик в мягкой шляпе не сводил глаз внучки, качавшейся на качелях. Несколько парочек сидели на скамейках, как мы с кумика. Вдалеке кто-то упражнялся на саксофоне. «Почему ты так любишь медуз?» — поинтересовался я. «Не знаю. Просто они милые. А знаешь, что мне пришло в голову, пока я их рассматривала? То, что мы видим перед собой, — только небольшая часть мира». Все по привычке думают «вот он, наш мир». А на самом деле все совсем не так. Настоящий мир в глубине, окруженный мраком, и там хозяйничают такие вот медузы и им подобные существа. Мы просто об этом забываем. Разве не так? Ведь две трети земной поверхности — океан, и невооруженным глазом можно видеть только то, что на самом верху, кожу, так сказать. А что под кожей? Об этом мы не знаем почти ничего. Потом мы долго гуляли. В пять часов Кумика сказала, что ей надо возвращаться в больницу, и я проводил ее. «Спасибо тебе за сегодняшний день», — сказала она, прощаясь, и в ее улыбке мелькнул мягкий теплый лучик, которого раньше я не замечал. Увидев его, я понял, что за этот день мы стали чуть ближе друг к другу. Благодаря медузам. Мы продолжали встречаться. Мать Кумика благополучно прооперировали, суета вокруг завещания моего клиента улеглась, и мне больше не нужно было к нему ходить. Мы виделись с Кумика раз в неделю, шли в кино, на концерт или просто гуляли. Каждая встреча сближала нас все больше. Мне было хорошо с ней. И когда мы нечаянно касались друг друга, сердце начинало биться сильнее. Чем ближе выходные, тем труднее мне было справляться с работой. Я нравился Кумик, это точно. Иначе разве стала бы она встречаться со мной каждую неделю? Форсировать наши отношения я, однако, не спешил, заметив в Кумика непонятную неуверенность. Не знаю, в чем конкретно было дело, но в ее словах и поступках то и дело проскальзывало замешательство. Спросишь у нее что-нибудь, и на мгновение повиснет пауза. Кумика на один вдох запаздывала с ответом. В этот момент мне всегда казалось, будто между нами мелькает какая-то тень. Пришла зима. За ней Новый год. Мы по-прежнему встречались каждую неделю. Я не задавал Кумика никаких вопросов, она тоже ничего не говорила. Свидания продолжались, мы ходили куда-нибудь, сидели в кафе, болтали о разных пустяках. Как-то я набрался смелости и спросил. «У тебя, наверное, кто-нибудь есть? Какой-нибудь парень?» Кумик посмотрел на меня. «Почему ты так думаешь?» «Не знаю. Просто интуиция». Мы гуляли по безлюдному зимнему парку синзюку Гвен. «Интуиция?» — Мне кажется, ты хочешь мне что-то сказать. Если так, не стесняйся, говори прямо. Кумика на секунду замялась почти незаметно. Но с самого начала было ясно, что она ответит.